Проблемы в отношениях. Ваши проблемы. Проблемы в личных отношениях. Обида, ревность, контроль, игнорирование, агрессия, недовольство. Сложности в отношениях детей и родителей. Частые конфликты, недопонимание, отсутствие друзей. Решение первое. Встречная эмуляция. Вы не знаете, как сказать человеку что-то важное? А может, вам нравится девушка, но вы боитесь с ней познакомиться? Или вы одиноки и вообще избегаете контактов с людьми, но очень хотите иметь друзей? Вы можете сколько угодно прокручивать в голове разные варианты развития событий, но первого шага так и не сделать. В фазе можно смоделировать любую ситуацию во всевозможных вариантах. Важную встречу, серьезный разговор, примирение и другие. Все это можно прожить так, как в реальности испытать все чувства, связанные с этим. Также можно прожить ситуацию отвержения и понять, что все не так страшно. Как говорится, если боишься потерять, потеряй и больше не бойся. Тренируя навык общения в фазе, вы сможете лучше общаться в реальности, ведь наш мозг воспринимает фазу буквально. Этот опыт пропишется в вашем бессознательном. Решение второе. Ретроградная эмуляция. Вся ответственность за построение отношений с ребенком лежит на его родителях. Проблемы в таких отношениях часто возникают из-за того, что родитель сам пережил травматический опыт в детстве. Его недолюбили, отвергали, не удовлетворяли его потребности или даже просто не покупали ему игрушки. В силу вступает так называемое отыгрывание, и родитель начинает бессознательно также относиться к своему ребенку. Или возникает противоположная ситуация, и родитель, сверх всякой меры, заваливает своего ребенка тем, чего в детстве был сам лишен. Обе эти ситуации ведут в конечном счете к проблемам. В фазе можно вернуться в свое детство и переиграть ситуацию в желаемом ключе, Смоделировать и прожить там сценарий своего счастливого детства. Это актуально для случаев, когда вы хорошо понимаете источник проблем в вашем детстве. Может быть, вы обижены на близкого человека? Вы не можете забыть или простить что-то вашему партнеру, другу, ребенку или родителю. В фазе, возможно, переписать прошлое. Да, мы будем знать, что на самом деле это не совсем по-настоящему. Но в нашем бессознательном будет прописан новый вариант развития событий. Благодаря этому травматический эффект реальной ситуации будет значительно снижен. Вернитесь в фазе в прошлое и проживите неприятную ситуацию по-другому. Измените в ней что-то, создав еще один, но уже положительный для вас сценарий. Если распадаются отношения в паре, вернитесь в фазе в прошлое И снова испытайте трепетные чувства, которые у вас были в начале отношений. Вспомните, как вы познакомились, за что полюбили друг друга. Это все тот же человек. Вы просто забыли, как вам было хорошо вместе. Вы уже не замечаете в своем партнере тех качеств, за которые его когда-то полюбили. Иногда достаточно одного фазового опыта, чтобы на пробуждении снова взглянуть на своего партнера глазами влюбленного человека можно пойти другим путем и напрямую поработать со своей внутренней частью, с субличностью, которая несет в себе все травмы и ресурсы, полученные в детстве. В фазе можно встретиться со своим внутренним ребенком. Найдите его в фазе с помощью техники поиска объектов. Познакомьтесь с ним, установите контакт. Выясните, все ли с ним в порядке, и дайте ему все необходимое. Проявляя заботу о своем внутреннем ребенке, вы исцеляете свою детскую часть. Решение третье. Эмуляция целевого опыта. Самая простая эмуляция фазы в контексте данной проблемы может подразумевать перевоплощение в человека, который легко идет на контакт с окружающими, соглашается на компромиссы и всех понимает. Если вам не хватает именно таких сторон личности, то можно с ними познакомиться в фазе, где эмоции также легко воспроизводятся, как и смена локаций. Зачастую проблемы в отношениях возникают из-за отсутствия нормальной коммуникации и недопонимания. Мы видим свои проблемы, но совершенно не понимаем позицию другого человека. Мы можем требовать то, что человек просто не в состоянии сделать, а разумный отказ, принимать за отвержение и нежелание нам помочь. Скольких проблем в отношениях можно было бы избежать, если бы у нас была возможность увидеть мир глазами другого человека? Не просто поставить себя на его место, а буквально оказаться в его шкуре. Попав в фазовое состояние, представьте себе, что вы тот самый человек, с которым у вас проблемы. Максимально вживитесь в этот образ, испытайте все его чувства. А теперь попробуйте сделать то, что вы требуете от него в жизни. Как меняются ваши чувства? Легко ли вам это? Можете ли вы делать то, что он отказывается делать для вас, при этом оставаясь все тем же человеком. Проживите все чувства, связанные с этим опытом. Уже после одной фазы вы сможете гораздо лучше понять другого, что позволит избежать многих проблем в отношениях. Решение четвертое — поиск решений в фазе. В фазе с помощью техник получения информации можно попробовать найти решение. Например, можно отыскать своего партнера по отношениям и расспросить его, что он думает о ситуации, с которой вы столкнулись. Или можно найти мудреца, который знает ответ на любой вопрос. Можно прочесть подсказку или сразу представить, что вы уже знаете ответ. Главное — понимать, что при использовании данного инструмента ответ мы получаем из своего бессознательного. В нем может не быть информация о выигрышном номере в лотерее, но нас самих оно точно знает хорошо. С этим инструментом не все так просто. Он недостаточно изучен, и тут есть нюансы. Так что не надо сразу рвать отношения, если, к примеру, жена отстранилась от вас в фазе. Возможно, она обижена на вас за что-то, но в реальности вы этого не замечаете.